Часть 29. Осознание своей истинной силы. Перед тем, как отправиться в соседнюю страну, я реализовал свою давнюю задумку. Использовал чешую и неимоверно твердые кости ребер неведомого змея из мешка ровно конца в качестве дополнительной защитной экипировки. Чтобы применить чешую, которую не продырявить обычным металлическим инструментом, я просто подшил ее куском плотной материи к внутренней стороне своего теплого походного кожаного плаща. Логичнее было бы сделать кармашки с чешуей и костями с наружной стороны плаща, но я предпочел расположить их на внутренней поверхности, чтобы сделать свою защиту менее заметной и очевидной. Продолговатые пластинки ребер пошли на плечи, спину и наручи, но, к сожалению, содержимого мешка хватило, чтобы создать крепкий защитный доспех, прикрывающий лишь голову, руки и корпус слегка ниже пояса. Ягодицы и верхняя часть бедер также были прикрыты но защищать область ниже пришлось вставками из брусков стали. В целом, плащ вышел довольно тяжелым, но добавлял мне некоторой уверенности, если нападет несколько крупных хищников наподобие львов-оборотней. Они атаковали мощными лапами с длинными когтями, а после вцеплялись в жертву зубастой пастью. Чешуя уже показала себя во время атаки крикуна-падальщика и создавала чувство защищенности, если подобные атаки хищников повторятся. Однако достоинство своего плаща первыми мне позволили ощутить совсем не монстры, а сопровождавшие караван наемники. Мне сразу показалось странным, что караван уже поджидали на лесной дороге. В голове промелькнула мысль, что среди наемников есть один или несколько предателей, как-то связанных с бандитами. Но оказалось, что им являлся сам глава охраны и пара его ближайших помощников. Шокированный, что задуманное ограбление с треском провалилось, Эти люди сначала притаились и, не вдавая себя, продолжили путь дальше. Но на первом обеденном привале очень странно посматривали на меня, перешептываясь. Тогда-то я и заподозрил, что высокий, крепкий мужчина и парочка его товарищей что-то задумали. Намеренно провоцируя их раскрыться, пока не стемнело и мне самому не стало сложно ориентироваться в пространстве, я демонстративно отошел от каравана в лес, якобы справить естественные потребности. Об этом я довольно громко сообщил хозяину каравана предупреждая, чтобы они не выдвинулись дальше без меня. Удаляясь вглубь леса в одиночку, я спиной чувствовал, что от наемников отделилось несколько человек и сразу же последовали за мной. Наверное, мужчины рассчитывали подловить меня с голым задом в самый неудобный момент. Наскрывшись за первым рядом деревьев, я существенно ускорился и заложил немного влево, чтобы оказаться в итоге за спинами своих же преследователей. Все произошло примерно так, как я и планировал. Наемники крались за мной по пятам, Но углубившись в лес на пару сотен метров, поняли, что потеряли меня из виду. Я к этому времени находился уже сбоку и, спрятавшись за стволом дерева, видел, как они прошли дальше, заранее обнажив свое оружие. Этого доказательства намерений наемников-преследователей мне хватило, чтобы использовать ауру ужаса еще раз и приблизиться к корчащимся на земле мужчинам с конкретной целью. Глава наемников даже нашел в себе силы взмолиться о пощаде, Но понимая о преступной связи этой части группы людей с бандитами, я поступил с ними так же. Пришлось прирезать всех четверых, воспользовавшись их ослабленным состоянием. Но проблемы с наемниками на этом не закончились. Я собрал с убитых оружие и мешки с деньгами, а вернувшись к каравану, подвергся агрессивным нападкам тех членов охраны, что активно в моем преследовании участия не принимали. Оказалось, что в гильдии наемников Южной Флавии все друг друга хорошо знают. Лидер собирал отряд, исходя из своих личных симпатий и старых товарищеских связей. Его убийство было воспринято другими наемниками, как попытка истребить всю охрану каравана. И неважно, что их лидер с дружками попытались меня убить. Меня просто никто не захотел слушать. Оставшиеся восемь человек охраны также накинулись на меня. Причем совершенно неожиданно. Первый рубящий удар мечом я получил по спине от одного из даровиков, которому имел неосторожность на мгновение повернуться спиной. Тяжелый удар меча по спине столкнулся с подшитыми к плащу ребрами, и хоть и стал болезненной и неприятной неожиданностью, не ранил и не оглушил меня достаточно, чтобы лишить чувств. Я сразу повторно активировал ауру ужаса, чем заставил всех обнаживших оружие очень пожалеть. Мой первый опыт взаимодействия с наемниками убедил меня, что это нехорошие, гнилые и подлые до корней волос люди. Они взялись сопровождать торговый караван, но лишь для того, чтобы отжать его у ничего не подозревавшего владельца. Хитрецы обставили все так, что просто сливали караван с товарами бандитам, явно находясь с ними в доле. Они, может быть, даже и не стали бы убивать торговцев, просто связав и бросив их на дороге. Причем саму охрану для виду бандиты могли взять в плен, чтобы торговцы не имели претензий к гильдии. Но в эти подлые планы неожиданно затесался странный чужак, который не только вырезал союзную бандитскую шайку, но и разоблачил их подельников в гильдии. «Конечно, хозяин каравана и его трое сыновей были в шоке, когда я перебил остатки наемников и сообщил о попытке убийства, которую осуществил лидер наемников с подельниками, и о своих догадках об их связи с напавшими ранее бандитами. Раздосадованный пожилой мужчина даже захотел срочно вернуться назад в Южную Флавию с целью обратиться к Ферсту Валхаиму и его гвардии с просьбой разобраться с гильдией наемников. Он желал уличить гильдию в связях с бандитами» но я убедил мужчину сделать это уже после посещения соседней страны. Мужчина опасался, что без полноценной многочисленной охраны он с сыновьями станет беззащитен при нападении хищников, но я постарался его убедить, что как у героя Южной Флавии, официально признанного правителем, у меня хватит селенок разобраться с монстрами и в одиночку. Мои слова для мужчины не были пустым звуком. Хватало того, что я в одиночку вырезал как большой отряд бандитов, так и всю дискредитировавшую себя охрану. «Мужчина впервые видел кого-то настолько сильного и бесстрашного. Я остановил вторжение монстров на целую страну. Неужели вы думаете, я не справлюсь с парой хищников в дороге?» Сказал я, убеждая напуганного торговца продолжить путь. «Мне очень не хотелось возвращаться назад в покинутую страну. А тем более опять назад к столице, когда я уже нацелился на посещение соседней страны. Но обстоятельства складывались из рук вон плохо. Сначала бандиты, а затем скрывавшие свою личину наемники – чуть не сорвали все мои планы. Обсудив ситуацию с сыновьями, торговец все же решился довериться мне, признавая, что я один сильнее всей бывшей охраны вместе взятой. Если нападение монстров в дороге все же произойдет, я смогу защитить владельца каравана и его сыновей. Доказывать свои способности и силу пришлось уже на первом ночном привале. По местным правилам безопасности, на ночь все повозки выстраивали в круговую защитную формацию, где сами люди и лошади располагались в центре у костра. Обычно ночью дежурила меняющаяся несколько раз стража. Люди располагались на верхушках груженных повозок и в случае опасности поднимали общую тревогу в лагере. Мне же пришлось всю ночь дежурить одному и одному вступить в бой, когда на запах жареного мяса на костре к нему пожаловала стая волков. Я тут же врубил свою сильнейшую способность и оказалось, что на обычных диких хищников она просто не действует. Аура ужаса идеально действовала на людей. Но не обладающие духовным чутьем хищники почему-то восприняли ее совсем по-другому. Они наоборот, более остервенело кружили вокруг лагеря и активнее пытались пролезть под днищем повозок внутрь. Желая обезопасить людей, я приказал им лезть на повозки, а сам остался защищать испуганных лошадей. Вначале я отбивался полученным от наемников длинным копьем, тыкая в морды хищникам, но незнание, как применить к оружию духовную силу, делало эти атаки не особо эффективными. Пришлось отложить копье в сторону и при следующей попытке прорваться хищника внутрь приложить к морде обычный удар кулаком. Тут вся моя мощь духовной силы и проявилась в полной красе. Тело крупного хищника вылетело из-под повозки наружу с разрушенной до основания головой. Голову волка просто разорвало в кровавые брызги от обычного удара. Атака духовной силы на моем ранге подобна прямому попаданию в голову из грантомета. Обнаружив мертвое тело собрата, кружившие вокруг лагеря хищники обезумели еще сильнее. Я решил закрепить успех и, перепрыгнув через высокий борт повозки во внешнее кольцо, устроил хищникам кровавую баню. Ускорение движения тела, также обеспечившееся интуитивным использованием духовной силы, очень помогло уклониться от нескольких одновременных атак хищников. Я тоже отвечал, нанося им удары в тело сбоку или атаковал прямо в лоб. Всего через полминуты все было кончено я сразил шестерых голодных крупных хищников не позволив им добраться до людей и лошадей каравана неприятным открытием стало отсутствие ожидаемого воздействия ауры ужаса на простых хищников они не пали ниц а наоборот стали еще более агрессивными и подвижными что открыло мне понимание что везде и всюду на эту способность рассчитывать не стоит хозяин каравана высоко оценил мои ночные подвиги туши волков освежевали содрав с них шкуры зачем добро пропадать если их удастся продать то из них мужчина пообещал мне выплатить 50 долю. Весь следующий день в пути я мирно отсыпался, готовясь к новому ночному дежурству. Оказывается, путь в Восточную Флавию не близок и занимает до 10 дней. Я ожидал что-то подобное, но никак не думал, что в дороге окажется так неспокойно. Нападения хищников, в основном крупных серых волков, повторялись из ночи в ночь. Уж не знаю, что случилось. Сам торговец говорил, что сталкивается с подобным впервые, Но мне пришлось многократно вступать в бой, рискуя своей жизнью. Правда, с каждым разом я делал это все увереннее и смелее. Сказывался опыт прошлых стычек. Я все лучше понимал, что мне ожидать от противника, и действовал соответствующе. Если волков было мало, нападал на них сам. Если больше десяти, отбивался из укрытия, пока их численность не сократится. И можно будет самому напасть, не рискуя быть окруженным и растерзанным. Так или иначе, за девять ночевок я отразил семь нападений лишь пару из которых оказались нападением совсем небольших стай. Дикие звери реагировали на появление на их территории людей и лошадей крайне агрессивно, но и я после этих атак в накладе не остался. На правах Трофеев извлекая из их голов низкоуровневые духовные камни. Самому мне камни второго уровня не были уже нужны, но как товар на продажу вполне себе неплохой товар. В конце концов, для долгого путешествия, которое я собирался осуществить, деньги лишними мне точно не будут. Последний день в дороге я решил провести в бодром состоянии. Вечером уже предполагалось достичь границ соседней страны и заночевать в удобной таверне, уже за защитным барьером. Восточную Флавию окружала сплошная высокая каменная стена, что давала не только психологическую, но и реальную физическую защиту. Из-за постоянного дневного отдыха я сорвал свои планы по изучению местности, чтобы отыскать предметы тайников и таинственных карт ровно на Поэтому в последний день желал максимально много увидеть и узнать. Однако лесная дорога между двумя странами не отличалась особым разнообразием. Над ней с двух сторон нависла стена такого высокого, густого леса, что иногда просвета небосвода многие часы не было видно. Дичь, полутемень и глушь, где кроме леса ничего другого по сторонам и не видно. Это слегка разочаровывало. Не так я представлял себе дорогу в воображении. Из сплошного массива леса дорога вышла лишь при непосредственном приближении к соседней стране. Здесь лесорубы постарались и вырубили около километра от границ барьера. Но просматривающаяся равнина на этом последнем участке дороги тоже демонстрировала лишь бесконечно тянущиеся на горизонте каменные стены и непроглядные леса, окружающие соседнюю страну сплошным плотным кольцом. Когда наш торговый караван наконец достиг стен соседней страны, я увидел беспокойство дозорных на ее стенах, Нам быстро, даже немного заранее открыли ворота, а когда мы проехали, так в спешке закрыли их. Караван остановили на досмотр, и капитан охраны ворот накинулся на хозяина каравана с подробными и навязчивыми расспросами. Его интересовало все. Как давно мы в пути, сколько и каких монстров видели и сразили. Он поражался тому, что у каравана, по его мнению, вообще нет отряда стражи. Как оказалось, нам чудом удалось избежать нападения крикунов-падальщиков. Они терроризируют местных дозорных уже не одну неделю. Те слышат их смешки и издевательские призывы о помощи каждую ночь. Подобная проблема царит в окрестностях всех провинций страны. Монстры ежедневно треплют нервы стражи, особенно активно ночью. Но случаев, когда эти твари перебирались за стену, пока не зафиксировано, хотя все знают, как они легко взбегают по стенам, если зададутся такой целью. Крикуны-падальщики держат страну в заложниках последние две недели и, хоть и не нападают сами, не дают кому-либо выйти за ее границы. Поэтому прибытие целого каравана из Южной Флавии событий для дозорных экстраординарное. Капитан допытывался, как нам удалось избежать нападения монстров и постоянно удивлялся немногочисленности сопровождавшей караван охраны. Хозяин рассказал, что в пути мы столкнулись с несколько другими проблемами. Караван сначала подвергся нападению крупного отряда бандитов, а также был выявлен заговор коварных наемников. После были многочисленные ночные нападения волков. Но вот крикунов-падальщиков мы действительно не встречали, даже на последнем этапе пути, когда ехали по окрестностям, непосредственно прилегающим к Восточной Флавии. В свою очередь капитан стражи, измученный ночной бессонницей мужчина с черными мешками под глазами, сказал, что нам очень повезло. «Опасные монстры постоянно курсируют вдоль стен Восточной Флавии», и мы просто удачно проскользнули во временно образовавшееся окно, когда они массово отошли на север. Тем не менее, несмотря на тревожные новости, на ночь мы остановились в гостинице всего в сотни метров от юго-западных въездных ворот. Смеркалось, и хозяин каравана не желал ехать к столице в темноте. Высокие каменные стены и целый отряд дозорных внушали мужчине ощущение относительной безопасности. Плюс внутренний двор гостиницы также защищали пусть и деревянные, но довольно высокие и крепкие ворота и забор. Мне и самому это место понравилось, но события, разыгравшиеся ночью, заставили думать, что лучше бы мы продолжили двигаться к столице в потьмах. Несколько недель лишь пугавшие дозорных издалека крикуны неожиданно сбились в довольно крупную стаю, которая решила идти на прорыв через стены именно этой ночью. Я в начале вторжения узнал не от собственного духовного чутья, которая после давнего исчезновения так и не появилась, а из душераздирающих воплей хозяина гостиницы, быстро поднявших меня с постели, когда парочка переметнувшихся через стены крикунов-падальщиков объявилась прямо у ворот его гостиницы.